достойная встреча за каким чертом мы вообще сюда прикатились пробурчал нижний он чувствовал себя неловко в парадной одежде хотя вся ее парадность сводилась к тому что он прикрыл свою изрубленную кольчугу новым плащом и нехотя вычистил сапоги впервые за 6 месяцев и даже это ему удалось не очень-то чтобы устроить молодому льву достойную встречу ответил клевер «Разве мы не дрались с этим союзным засранцем еще несколько месяцев назад? Топор в голову! Вот это была бы для него достойная встреча!» «Тебя что, не спроси? Ответом будет топор в голову», — хмыкнула Шолла. Для такого случая она позаимствовала где-то кольчугу, которую смогла подогнать под себя, только затянув пять ремней на своем тощем теле. «Увы, это так», — грустно покивал Клевер. Я думаю, будет справедливо добавить, что в вопросах государственной политики такие методы более чем неуместны. Государств, чего? Ты о чемм вообще? — озадаченно пробурчал Нижний. Всё это просто для вида. Клевер кивнул на стуровых военных вождей и названных, стоящих в две шеренги по бокам зала. Здесь были только лучшие из лучших, в своем лучшем убранстве. Драгоценных камней и позолоты было столько, что каждый раз, как выходило солнце, Клевер чувствовал, что сейчас ослепнет от всего этого сверкания. «Чтобы продемонстрировать свою силу, выставить свое богатство», сегодня тепло так что огонь не нужен однако они навалили полный очаг бревен просто чтобы показать что им это ничего не стоит И в самом деле у тех кому не посчастливилось стоять близко к пылающему огню подкатился уже с кольчуп такой прием не столько говорит о достоинствах гостя сколько говорит гостю о достоинствах хозяина закончил клевер Нижний казалось в конец запутался чего? «Стур притащил сюда всех этих говнюков, чтобы показать, какой он крутой», — пояснила Шолла. «А, чего ж ты сразу не сказал?» Клевер вздохнул. «Потому что у меня есть специальная девочка, чтобы переводить с моего на полудурашный». «Это что еще за дерьмо?» Гринвей расхаживал по залу, проверяя, чтобы все соответствовало его стандартам, как если бы они у него были. сейчас он подошел к шольле так растянув губы в презрительные усмешки что казалось еще чуть-чуть и под ними обнажиться череп за каким хреном тебе понадобилось тащить сюда ее услышав угрожающее ворчание нижнего клевер выбросил руку останавливая его пока тот и в самом деле не полез знакомиться с черепом гринуэ ты сам мне сказал привести двоих моих лучших бойцов сказал клевер со своей обычной успокаивающей улыбкой порой он казался себе смотритетелем зверинца главная забота которого не дать своим животным поубивать друг друга если ты не хотел чтобы она оказалась здесь тебе стоило покрепче подумать о значении слова лучшей гриway отвернулся разыграв целый спектакль из демонстративного обсасывания своих зубов если бы за достоинство человека считалось то как он сосет свои зубы гринуэй наверняка было бы обеспечено место в песнях Шолла спокойно восприняла этот инцидент примерно так же как скала воспринимает летний дождичек Нижний с другой стороны всегда был человеком воспринимающим любые инциденты подчеркнуто плохо. Ты что же позволяешь этому грёбаному говнюку потешаться над твоими людьми прорычал он в ухо клеверу Ты и сам довольно часто над ней потешаешьсяа знает, что это не всерьез Шла подняла брови. От откудада мне это знать? Нижний не обратил на нее внимание. он никогда не обращал внимание на то, что могло встать на пути между ним и дракой. Да она в три раза больше мужик, чем этот болван. Если он еще хоть раз сюда взглянет, я раскрою ему грёбаную башку и не погрежу, что мы в замке скарлинга Во имя мертвых. клевер потер переносицу, Нижний был незаменим в бою если поставить его лицом в нужную сторону но вот как раз из-за таких случаев он и заслужил свою репутацию думаешь ты найдешь в его голове что-нибудь приличное этот парень идиот очень скоро он споткнется о свой собственный член и тогда ты сможешь посмеяться над ним не морая рук. если я чему и научился в жизни так это тому что редко бывает нужно залезать в океан боли чтобы найти свою месть рано или поздно все само окажется на берегу. я никогда не любил долго ждать проворчал нижний бросая убийственные взгляды на гринуэ который распекал одного из названных за то что застежка у того на плаще оказалось ему не по вкусу придет время вожд и тебе придется постоять за себя может быть но одно могу тебе сказать наверняка сейчас черт пое не тот момент и клефер с улыбкой обвел взглядом переполненный зал словно они не плясали здесь на грани убийства Запомни нижний нужно уметь выбирать время все проблемы не решишь одними кулакамигда мозги и язык оказываются лучшим оружием Не этим ли оружием ты орудовал в последние несколько дней спросила Шла вообще-то именно этим надо было встретиться со старыми друзьями и знакомцами переговорить кое- о чем какие у тебя и еще друзья и знакомцы кроме тех что сейчас здесь? Верь или нет, но было время, когда я еще не пристроился нянькой при вашем дрочливом птичнике. Моя карьера была долгой и разнообразной. За эти годы множество знаменитых вождей... Разве ты не убил большинство из них? Прервала Шолла. Улыбка Клевера несколько поблекла. Кое-кого. Нижний был занят. Он хмурился. В этом деле он был таким же профессионалом, как Гринвей в презрительных улыбках. Между бровей залегла глубокая складка маленькие плотно сжатые губы прятались в кустистые бороди говори что хочешь а у меня еще не было проблемы которую нельзя было решить хорошим клинком в таком случае благодаря мертвых что твои проблемы были такими простыми на поле боя они может и встречаются но не здесь в замке с карлинга двери распахнулись и зал наполнил шорох и позвяккивания люди двигались чтобы увидеть как войдет молодой лев он выглядел вполне себе героем нагрудник сапоги и зубы отполированы до приятного блеска но все взгляды привлё к себе не он а то что шла рядом клевер подумал что вот пожалуй исключение из прав насчет того что женщина тем больше возбуждает мужчин чем меньше на ней надето это платье казалось соканным из солнечного света она сияло при каждом движении и Драгоценные камни блестели на ее длинных пальцах, на ее длинной шее, даже на маленькой шпаге, прицепленной на бедре. Было трудно представить, как она может выглядеть на самом деле, за всем этим сверканием и трепетанием, за этой пружинистой горделевой походкой, но похоже это никого и не интересовало. Среди воинов пронеслось ревнивое шевеление, послышалось потрясенное бормотание, словно это не женщина вошла в дверь, а достали из футляра какую-нибудь неслыханную драгоценность. шедшие за ней солдаты и слуги казались несколько озабоченными тем что на них с обеих сторон надвигаются с туровой во щетинящиеся острой сталью даже сам молодой лев который шел немного прихрамывая как бы он не пытался это скрыть но его жена скользила посередине прохода словно лебедушка вдоль по речке с розами по берегам она улыбалась то одному то другому из бойцов словно завидев особенно прелесный цветочек и те моргали и заливались румяцем и опускали взгляды к своим сапогам у беленные сединами воины, привыкшие смеяться над красными бутонами раны покоренные красным бутоном женских губ. Дойдя до клевера она остановилась, чтобы что-то вполголосу сказать своему мужу. Клевер стоял и удивлялся, как ее губы могут быть такими розовыми, глаза такими темными, кожа такой бледной и чистый. Ее лицо казалось нарисованным, словно на щите какого-нибудь Карла, но это было сделано с таким искусством, что нельзя было сказать наверняка. еще ни разу в замке с карлинга ему не доводилось видеть ничего настолько похожего на магию невзирая на всех стуровых кудесников провидцев и ведьм брок шагнул к ним взглянул на шеллу и произнес на очень хорошем северном наречий моя жена спрашивает правильно ли она поняла что женщины у вас тоже сражаются клевер встряхнулся словно пробуждаясь от глубокого сна да как сказать в нас на севере попробивает так что мужчины просто кончаются и Но драки здесь не кончаются никогда он бросил косой взгляд на шеллу и наклонился к броку прибавив пол голослоса с другой стороны чисто между нами бывает и так что они все равно идут драться сколько ты их не удерживай брок перевел сказанное жене на союзное наречие и она отозвалась смехом таким же переливающимся как ее платье клевер подумал сколько ей пришлось практиковаться чтобы получить в точности такой тон какой нужно а При этом он одновременно почувствовал себя ужасно польщным, что послужил его причиной, а затем ужасно разочарованным, когда она отошла от них. Нижний глядел ей вслед словно леса на открытый курятник. Осторожно, предупредила Шла. если вы ребята будете так пускать слюни, вы можете умереть от обезвоживания. Больш волк, провозгласил Леодан Бброк, подходя к возвышению с широко распростёртыми руками. Смотрю, ты еще больше, чем прежде. король севера не больше ни меньше и он протянул стуру руку молодой лев отозвался стур поднимаясь с трона с карлинга уже не такой молодой как прежде на это тебя не портит он ухватил броко за руку и втащил к себе на помост обхватил его второй рукой за плечи и хлопнул по спине так что эхо разнеслось по всему жалу и затем они заключили друг друга в объятии из тех что больше похож на борцовское соревнование делая вид будто они лучшие друзья в то время как каждый в тихомолку пытался вывести другого из равновесия это моя жена на леди савин сказал брок когда они наконец до обнимали друг друга до вынужденного перемирия и она опустилась в реверансе раскинув по каменным плитам шуршащие юбки словно разлилось золотое озеро Так плавно, что было трудно поверить, что под всем этим у нее где-то есть ноги, а не хорошо смазанный механизм. «Мой король, для меня большая честь быть представленной столь великому воину». «О, я знаю кое-что о чести». Стур с широкой улыбкой посмотрел на нее с помоста. «Я знаю, что эта честь исключительно для меня». Пускай ее северный говор был неуклюж, и она говорила с сильным акцентом, Но она уже успела сообразить, в каком месте следует чесать Большого Волка. Впрочем, не то чтобы эту загадку было так уж сложно разгадать. Нижний наклонился к Клеверу, не сводя взгляда с Броковой жены. «Нет, мне точно нужно достать себе такую же». Шолла закатила глаза. «Как будто ты можешь это себе позволить».